И тогда наконец я позволил себе подумать. Хвала магистром, ты можешь путешествовать между мирами. Это очень хорошо. А теперь идём домой. На крыше у Анда закружилась голова. Счастье, что в том месте, куда мы шагнули, совершенно плоская площадка, специально для любительниц падать в обмороки. Захочешь, не скатишься. И нуминорих вовремя подскочил, зажав в зубах кусок недоеденного грешного чёха, помог мне её подхватить. Потому что я, конечно, величаю Шикалдун всех времён, всякий раз вернувшись из очередного путешествия между мирами, я свято верю в этом минуты полторы потом опу스кает. Но падающую тева ловить совсем не мастер. Впрочем, она быстро пришла в себя. Я бы после подобных потрясений устроил всем весёлую жизнь. Ну да, я собственно и устраивал. Златые были времена. А Анна только сказала насмешливо: Говорю же, куда ни плюнь, везде ты: во сне и наяву, перед смертью и после. Да не было никакой смерти, улыбнулся я. Просто переход между мирами. С непривычки вполне можно перепутать. Надо было предупредить, сердито сказала она. И был совершенно права. Я спрятал руку под полой своего лаохи, выудил из щели между мирами чашку кофе. Очень хотел, чтобы кофе оказался с коньяком, и судя по запаху, всё получилось. Протянул ей подарок от нашей трансцендентальной транспортной компании, каждому выжившему грузу, в смысле, пассажиру. "Господи, здесь и кофе есть", изумилась она. "Чего нет, того нет", честно сказал я. "Приходится добывать колдовскими методами". — Я, собственно, магией только ради этого всерьез занялся. — Правда, что ли? — восхитился Номинорих. — Ну, скажем так, когда мне показали, что при помощи магии можно добывать кофе и сигареты, энтузиазма у меня здорово прибавилась. Можешь себе представить, как я полтора часа к ряду неподвижно сижу, засунув руку под подушку, полностью сконцентрировавшись на вожделенной цели? — Полтора часа? — Полтора часа? Ну, заврался, признался я. Ну, минут по 40 в самом начале точно приходилось высиживать. Одно из двух, внезапно сказала Анна. Или я жива и здорова, сижу на крыше в городе из своего сна и пью кофе, или я всё-таки умерла и попала в рай. Причём кофе всё равно пью. В любом случае жаловаться мне не на что. Ладно, идём дальше. Сейчас собственный пойдём. Согласился я. Куда? Туда, где тебя очень ждут, совершенно прекрасное место. Сам бы туда попросился, да не возьмут. Для этого девчонкой надо было родиться. То есть тебя там не будет? недоверчиво спросила Анна. Не будет, к сожалению. А разве что в гости как-нибудь зайду. Но ну, тогда я точно в раю, рассмеялась она, а потом сразу заплакала, вернее, зарыдала. громко сотрясаясь всем телом, совершенно не обращая внимания на нас с номиорихом. И правильно, давно пора, но вырождённому младенцу положено немного пореветь, хотя бы после порции кофе с коньяком, если иначе не получается. Пока наше новорождённое проверяло силу своих лёгких, я послал зов леди Сатофи Ханимер. Можно я зайду к вам с подружкой и оставлю её у вас погостить? А то леди только что из Хумгата едва живая выбралась, а у меня дома, сами знаете, Базилио, в подобных обстоятельствах приглашать барышню провести ночь в моей спальне, по-моему, перебор. Я тебе дам провести ночь, возмутилась Сатофа. Хорошим девочкам в твоей спальне делать решительно нечего. Веди её сюда немедленно.